К утру, когда ее начало клонить сон, Лизелота решилась. Джеймс Годальминг сидел у слабенького костерка в подземелье замка Карди. Гарри, Гели и мальчики спали, прижавшись друг к другу. Никто из них даже не проснулся, когда Лизелота бледным облачком спорхнула в подземный зал и беззвучно позвала Джеймса. «Джейми, иди за мной!» Джеймс молча поднялся. Что-то в глубинах его сознания кричало «Нет, не поддавайся ей!». Но он не мог не поддаться. Этот голос, эти глаза. У Джеймса больше не было своей воли. Ничего не было. И он шагнул к Лизе Лотти. Она указала на горку свежеоструганных тоненьких осиновых колышков, принесенных накануне Димкой. «Возьми это». Потом указала на автомат. И это. Указала на фонарь. И это, включи его. И повела его прочь от костерка, от спящих друзей. Был час рассвета. Лизелотта знала, что спящим сейчас ничего не грозит. Ведь и вампиры тоже спят в этот час. Она даже не взглянула на Михеля. Она знала, что сейчас это не нужно. Лизелотта привела Джеймса туда, где в своем свинцовом гробу уже лег на покой граф Радукарди. Рядом должен был стоять ее гроб, но он исчез. Это было странно, совершенно необъяснимо. Но сейчас не время было думать об этом. Яма, где обычно спал Курт, тоже была разверста. Значит, Курт еще не вернулся? Это встревожило лоту Ведь те люди, спящие в графском погребе, были беззащитны? Она взглянула на Джеймса. На этого мужчину, который когда-то был ее Джейми. А теперь, если только Курт не ошибся, Джеймс должен был избавить этот замок от проклятия. Этот замок и ее. Лизелотта долго смотрела на Джеймса, пытаясь отыскать в его лице черты того Джейми, и не находила их. А потом она отпустила его разум на свободу. Очнувшись, Джеймс с криком отшатнулся от нее и занес всю связку колев, словно для удара. Но не ударил. С какой-то детской обидой обличающе произнес. Ты мертвая? Да. Ты вампир? Да. Ты привела меня сюда, чтобы убить? Нет, Джейми. Я привела тебя сюда, чтобы ты убил. Чтобы ты исполнил свое предназначение. Твой отец был среди тех, кто убил Дракулу. А ты должен убить графа Карди, хозяина вампиров этого замка. Но я, как же, я не могу. «Ты не понимаешь, Джейми? Ты что, не читал книгу «Семейные хроники Дракула Карди»?» «Читал. Но какое отношение это имеет ко мне?» «И к тебе, и ко мне. Ты, тот младенец-мститель, пришествие которого предсказал монах Карла». «Какой же я младенец?» – озадачился Джеймс. «Я взрослый мужчина». «Будь серьезнее, Джейми». Лизелота нахмурилась совсем так же, как делала это в юности, при жизни. В те редкие моменты, когда она сердилась на Джеймса, предсказано, что младенец, которому суждено убить графа, уже родился. А ты тогда уже родился, в том году, а я должна помочь тебе. И вот я тебя привела. Ты бы не нашел его сам. А теперь ты должен открыть гроб и пробить его сердце колом. Я не могу, ты должен. Из-за того, что монах предсказал какую-то чушь про младенца, «Ты не хочешь уничтожить вампиров?» «Я хочу. Но я думал, Гарри, он все-таки солдат, а я ученый. Гарри – это твой друг?» «Он не может уничтожить графа. Потому что в 11 году Гарри еще на свете не было. Мститель – ты. Твой отец убил Дракулу. А тебе, судьба велит, расправиться с этим новым злом. Джейми, прошу тебя, ради меня. Я никогда ни о чем тебя не просила». Я простила тебе твое предательство, но сейчас прошу. Сегодня он убил женщину с ребенком. Он привел их сюда. Она принесла своего малыша на руках. Он живет уже 150 лет в этом обличье. Сколько невинных жизней загубил он за это время. Сколько загубит, если ты оставишь его в живых. Ты должен, Джейми, убей его. Убей остальных. Я покажу тебе, где они спят. А потом я скажу тебе, что еще ты должен будешь сделать для меня, если я не справлюсь с этим сама. Сейчас в глазах Лизелоты не было никакого волшебства. Они не завораживали, они молили. Но этой мольбе Джеймс отказать не мог. Он с сомнением посмотрел на связку тоненьких колышков, потом на автомат. А чем забивать кол? Прикладом? Нет, это совсем просто. Наши тела не такие, как у вас. Осина пронзит его, как отточенная сталь. Скорее, Джеймс, он слышит нас. Я боюсь, он проснется. Он будет ждать до самого конца. Нам очень трудно не спать в эти часы. К тому же он сыт, а это навевает нам такие сладкие грезы. Но он может подняться. Хорошо, я готов. Не очень уверенно сказал Джеймс, выбирая один кол из связки и сжимая его обеими руками. Лизе Лота, с удивительной для своей комплекции силой смахнула свинцовую крышку с гроба. И в ту же секунду граф Карди с яростным воем взлетел к потолку и обрушился на завопившего Джеймса. Он бы успел перекусить англичанину вену, он мог бы высосать его в одно мгновение. Но Лизе накинулась на него яростной коршуницей, а через мгновение, когда Раду выпрямился, Чтобы сбросить ее с себя, на него налетел и силой ударил его в грудь Курт. Курт, удивительно преобразившийся в старинной одежде, с чистыми влажными волосами, он навалился на раду, прижимая его к полу. А Лизелотта, кроткая маленькая Лизелота, вцепилась своему хозяину в шею, отгибая голову назад, подставляя под удар. «Я здесь, хозяин, ты ждал меня?» – глумливо пропел Курт. глядя в глаза графу смеющимися голубыми глазами. «Не стой же, Джейми, бей, бей во славу Господа!» – крикнула Лизе Лотта. Она не вспомнила, откуда пришла ей на ум эта фраза, но зато Джейм вспомнил, и его словно хлыстом ударили. Эти слова кричал Абрахам ван Хельсинг его отцу, когда Артур Гудальминг замешкался, прежде чем вонзить кол в грудь своей возлюбленной Люси. Но перед отцом стояла неизмеримо более сложная задача. Джеймс размахнулся и всадил осиновый кол в грудь графа Карди. Кол действительно прошел очень легко, словно не встречая на пути ни малейшего сопротивления. Это можно было сравнить даже не с отточенной сталью, входящей в плоть, а с горячим ножом, входящим в кусок масла. Граф взвыл и изогнулся, последним яростным движением пытаясь сбросить с себя своих палачей, Но Джеймс достаточно собрался с духом, чтобы закончить начатое. Он выхватил свой походный нож и перерезал графу Карди горло. Отделить голову от тела он просто не успел. И потом часто думал, а нужно ли отрубать вампирам голову и набивать рот чесноком, если осиновый кол оказывает на них столь разрушительное действие. Или возможно так происходит только со старыми вампирами, а мисс Люси Вистерна – обратилась не так давно. Тело графа вспыхнуло холодным голубым огнем и рассыпалось мельчайшим серебристым пеплом. Все это произошло в одно мгновение, едва уловимое глазом. Вот он лежит с колом в груди и с перерезанным горлом и широко раскрытым ртом, а вот уже пепел на камнях обрисовывает контуры человеческого тела. «Боже!» прошептал Джеймс. От осиного кола не осталось ничего. На ноже остался странный черный след, словно его в огне прокалили. Джеймс поднял голову и посмотрел на Лизе Лотту. Она смотрела не на него, на пепел у своих ног. Джеймс поискал взглядом второго вампира, того белокурого юношу, который так славно помог им. И только сейчас понял, что юноша исчез. А он, Джеймс, даже не успел заметить, когда и как это произошло. Наконец, Лизелота оторвалась от лицезрения пепла и обратила на Джеймса скорный взгляд: Спасибо, ты сделал главное. Теперь тебе будет легче. Идем! Она повела его за собой, куда-то в ответвление темного коридора. Джеймс никогда не заходил сюда и не решился бы. Но именно здесь вампиры прятали свои гробы до недавнего времени. Потому что теперь аккуратные прямоугольники на песке. обозначали те места, где стояли гробы. «Они почувствовали и ушли!» – вскрикнула Лота. «Я не могу найти их. Я так голодна, что не могу ничего, ничего! Ты голодна, о боже! Если ты не выпьешь крови, ты не найдешь их?» – Лизелота скорбно кивнула. "Но «Ну тогда возьми немного моей крови!» Джеймс принялся закатывать рукав свитера. «Я разрешаю тебе!» «Я не хочу, чтобы ты страдала, и я хочу убить их всех!» Лизелота посмотрела на вены на его руке, на чуть подживший след укуса. Глаза ее загорелись красным, голодным огнем. Верхняя губа приподнялась, и показались два длинных, изогнутых клыка. Она быстро облизнула их, склонилась к руке Джеймса, и в последний миг подняла глаза и взглянула ему в лицо. На лице Джеймса отражалось отвращение, отвращение и ужас. И эти чувства вызывала в нем она, то чудовище, в которое она превратилась, гнусное, кровожадное чудовище. Вскрикнув, Лизелота метнулась прочь и исчезла в темноте коридора прежде, чем Джеймс успел ее окликнуть. Когда Курт вернулся вновь в облюбованный им тупичок, неся свинцовый гроб графа Карди, все три женщины уже спали. Закрывшись в гробах и не видели его. Он чувствовал их тревогу, пока еще смутную. Сонливость притупляла чувства и не дала им полностью осознать их утрату. Конечно, они чувствовали, что Раду погиб, ведь они были связаны с ним узами крови. Когда солнце взойдет, они пробудятся, и тогда поймут все. Или почти все, что куда более устраивало Курта. Хорошо, что сейчас он избавлен от лишних вопросов, а что будет, когда наступит день, не важно. Когда наступит день, он проснется хозяином над ними. Правда, Марию и Риту придется причастить его кровью, но они выдержат, они сильные. Курт лег в гроб графа Карди, задвинул тяжелую крышку и погрузился в сон. Джеймс долго звал Лизе Лотту. Его крики так далеко разносились по подземелью, что даже разбудили Гарри, Гели и мальчиков. Гели хотела немедленно кинуться на поиски и спасти несчастного, но Гарри не позволил. Он предположил, что Лизе Лота могла заворожить Джеймса, лишить его рассудка, а значит, теперь он может быть опасен для своих друзей. Когда Джеймс наконец появился в погребе, Гарри встретил его настороженным взглядом. Я не смог найти ее, сокрушенно вздохнул Джеймс. А ведь она помогла мне. Я бы не справился с этим чудовищем без нее и без этого мальчика. Я бы даже не нашел его без их помощи. Значит, они оба еще не погибли окончательно. Господи, неужели никак нельзя спасти и избавить их от этого проклятия? Неужели они обречены? Бога ради, о чем вы, Джеймс? Я совершил то, что было мне предначертано судьбою. Я уничтожил графа Карди, великого неумершего, проклятие этих мест. Я пробил его черное сердце колом, а потом отрубил ему голову, и он исчез, рассыпался пеплом. Но если бы не она, если бы не моя бедная Лизе Лотта, я не смог бы найти его убежище. Я бы не смог справиться с ним. «О, если бы вы знали, как силен этот монстр!» «И никакого паралича, сковывающего тело вампира на рассвете и в помине нет!» «Наверное, они боятся только рассветного и закатного солнца, но в темноте они не теряют свои силы!» «Вы убили графа, главного вампира?» «Этого придурка, который написал дневник?» – потрясенно спрашивал Гарри. «Да, да, да, я убил его!» «Но остальные вампиры исчезли!» Они сменили место своего отдыха, а теряла силы. Она не смогла мне помочь. Я предложил ей свою кровь, но она не захотела. Она убежала. Бедная моя девочка. Давайте пойдем и посмотрим. Восторженно завопил Мойше. Нет, я не могу и не хочу. Я должен выйти наверх. Увидеть солнце, простонал Джеймс. Вы с ума сошли, Джеймс? Там же полно солдат. Вы уцелели схватки с вампиром. Так зачем подставляться под пули? Попытался образумить друга Гарри. Нет, Гарри, я должен увидеть солнце. Рассвет, прекрасный рассвет. К тому же никаких солдат там и в помине нет. Лизелота сказала, что все они разбежались. А если кто-нибудь остался? Неуверенно спросил Гарри. Кто-нибудь особо верный долгу. Мне все равно. Я должен очиститься солнечным светом после пережитого кошмара. К тому же у нас есть оружие. Уж с одним-то немцем мы справимся. И тогда они поднялись наверх. Они вышли в рассвет, в яркий, золотисто-розовый, благоухающий мокрой травой, звенящий жаворонками рассвет. И пошли по саду, не боясь ни немецких пуль, ни вампиров. Теперь, после смерти графа, им казалось, что все опасности и ужасы позади, что ничего по-настоящему страшного с ними случиться не может, потому что все по-настоящему страшное с ними уже произошло. Что может быть страшнее, смерть? Но если это просто смерть, то им незачем ее бояться. И словно в подтверждение их единого, высказанного вслух чувства, замок был тих и казался безжизненным. Лишь шуршала листва под легким ветерком. Да жаворонок все звенел, звенел в высоте. Охваченный странным порывом, Гарри обнял гели и неловко поцеловал ее мокрую от слез щеку. Адимка, рассмеявшись, стукнул по плечу Мойши Живем, брат! И только Джеймс угрюмо молчал, словно еще переживая происшедшее в подземелье. Они пошли через сад, направляясь к замку, и вдруг все пятеро обернулись назад. Им всем одновременно показалось, что их окликнули, каждого по имени. И трое из них узнали позвавший их голос. Трое – Джеймс, Гели и Мойши. Лиза Лота стояла возле пролома в стене, глядя на них счастливыми, совершенно детскими глазами. Потом она подняла взгляд выше, в рассветное небо, улыбнулась и протянула перед собой руку. Сама она была в тени. но рука попала прямо в солнечный луч, наискось стекающий в сад. В мгновение ничего не происходило, а потом рука ее задымилась, на тыльной стороне возникло, стремительно разрастаясь, черное пятно, потом вспыхнуло пламя. Рассмеявшись, Лизелота шагнула вперед, протянув перед собой руки. Вторая рука тоже вспыхнула, пламя побежало вверх к плечам. Элизолота развела руки в сторону, на секунду замерев, как пылающее распятие. На лице ее, с воздетыми вверх к небесам глазами, отражался такой всеобъемлющий священный экстаз, который художники Возрождения так любили изображать на лицах умирающих христианских мучеников. А потом она вспыхнула вся, как факел пламя заслонило ей лицо. Все произошло очень быстро. Никто даже слова не успел сказать. Вот она шагнула из тени, вот горит, стоя неподвижно, как буддийский монах. А вот уже рассыпается пеплом, настолько легким, что даже слабенький ветерок развеял его без следа. И только тогда Мойша, разлепив онемевшие губы, прошептал «Мамочка!». А Джеймс, глядя на серебристый след ее пепла на древних камнях, сказал «Горькие воды твои, Господи!». «Познаю ли я когда-нибудь сладость?» Гарри положил одну руку на плечо Мойши, другую на плечо Джеймса. Агели порывисто обняла Димку, прижала его к себе, словно именно в этот момент он нуждался в утешении и защите. «Мы должны уничтожить их всех», – твердо сказал Джеймс, высвобождаясь из-под руки Гарри. «Уничтожить сам замок». «Я понимаю, Гарри, это ваша фамильная собственность». Но здесь гнездо этих тварей. Мы можем неделями бродить по подземелью, но так и не найдем, где не прячут свои гробы. Я убил главного над ними, а бедняжка Лизелота сама убила себя. В ней было слишком много человеческого, чтобы оставаться вампиром. Слишком много любви и веры. Но все равно они побеждают. Ведь их стало больше. Теперь их четверо. Три женщины и мужчины. А может стать еще больше. А скольких они убьют, чтобы продолжить свое гнусное существование? О чем вы говорите, Джеймс, поморщился Гарри. Да я сам заложу взрывчатку под эту фамильную собственность, если только это поможет действительно уничтожить их. Мы обрушим замок им на головы, мы взорвем подземелья, мы замуруем их, сожжем. Не знаю, надо посмотреть, что здесь есть. Мы должны что-то сделать. Им повезло. В замке обнаружился целый арсенал. Несколько ящиков динамита, мины, снаряды, Бикфордов шнур, мотки электрического шнура, плюс несколько канистр с бензином в гараже. «Устроим салют и пожар», – кровожадно заявил Джеймс. «Зажарим их!» «Как бы самим в процессе не взлететь!» «Джеймс, вы уверены, что умеете пользоваться всем этим?» – спросил Гарри. «Нет, но готов рискнуть». «А я не хочу рисковать, тем более жизнями Анжелики и мальчиков». Так что все делать буду я. Бигфордов шнур положите на место, он нам не понадобится. Его может засыпать и погасить взрывом. Используйте обычное взрывное устройство с электрическим шнуром. Нужно будет проложить шнур по всей длине коридора. А в стратегически важных с нашей точки зрения местах положить ящики со снарядами, мины и связки динамита. Возможно что-нибудь и получится. Следующие десять часов работали, что называется, на износ. Несмотря на протесты Гарри, ему вызвались помогать все. И Джеймс, и мальчики, и даже Гели. Работая, Гарри все время напряженно вслушивался в тишину коридора. Что, если кто-нибудь из штафирок что-нибудь сделает не так? Уронит мину или... или станет жертвой вампира? Штафирка. Презвительное название всякого невоенного человека. В случае, если они умудрятся что-нибудь взорвать, он хотя бы услышит грохот, а если вампир, они же и днем могут бродить в такой-то темноте. Неясно, правда, может ли кто-нибудь из них выходить на дневной свет, или это уникальной способностью обладал один лишь ныне покойный граф. К счастью, по окончании работ выяснилось, что волновался Гарри зря. Джеймс и Димка все-таки умели обращаться со снарядами, а Гели и Мойши... оказались ловкими и послушными исполнителями. Собственно взрывное устройство Гарри установил в начале того самого подземного хода, через который они с Джеймсом проникли в замок. Возможно были и другие тайные ходы, ведущие к озеру или в лес, но сейчас исследовать их было рискованно или даже невозможно. К тому же Гарри надеялся, что взрыв обрушит своды подземелья и никто уже не сможет воспользоваться подземными ходами. даже если по случайности туда забредет. Конечно, замок был построен монументально, что называется на века. Что если нескольких ящиков с минами, снарядами и динамитом окажется мало для того, чтобы нанести ему значительный ущерб и замуровать вампиров внутри? Что если они все равно смогут как-то выбраться из своих гробов? Гарри помнил, как ловко просочилась Рита, весьма незначительный пролом в двери. Все эти вопросы так терзали его, что он даже не взглянул в последний раз на родовое гнездо, когда приказав штафиркам отойти на безопасное расстояние, повернул ручку взрывного устройства. К тому же Гели учудила. Перед тем, как отойти вместе с Джеймсом и мальчиками, она вдруг порывисто обняла Гарри и припечаталась к его губам таким сочным знойным поцелуем, какого Гарри не приходилось получать за всю свою жизнь. Гарри был удивлен поступком Гели. Пытался срочно, прежде чем придется снова заговорить с ней, осознать причины, подоплеку и цель ее странного деяния. В общем, он крутанул железную рукоять так, что чуть не вывихнул себе пальцы. Страшный гул донесся из-под земли. Все разрастаясь, и Гарри побежал прочь от черного провала подземного хода, потому что ему вдруг показалось, что сейчас оттуда вырвется огонь, хлынет лава, как из жерла вулкана. Но пробежав несколько шагов, он заставил себя остановиться и обернуться. Ведь он солдат. Ему стыдно так трусить и подчиняться дурному воображению. Ничего из подземного хода не вырвется и не хлынет. Но разве что испуганный вампир или пара крыс, да и то вряд ли. Вампиры вряд ли подвержены чувству страха. А крысы за все время пребывания в подземелье Гарри так ни разу и не встретил. Земля мелко завибрировала под ногами, замок и развалины задрожали. Потом развалины резко осели, словно провалились в какую-то яму, не очень, впрочем, глубокую. А замок, его целая жилая часть, устоял, только посыпались со стен мелкие камешки, до да стекла кое-где треснули. Когда гул утих, Гарри повернулся к своим спутникам и пошел к ним неспешно. старательно изображая на лице спокойную улыбку весьма бывалого, много пережившего и абсолютно бесстрашного американского солдата. Джеймс насмешливо зааплодировал, но Гарри оставил без внимания его реакцию, потому что Гели встретила его таким восторженным и счастливым взглядом, что и его душа в ответ наполнилась восторгом и счастьем. Она была такой смешной, такой прелестной и чудесной, Это юная немочка Гели, Анхелика, Анжелика, и Гарри вдруг подумал, что Анжелика Карди совсем звучит неплохо. А еще он подумал, что рядом с такой отважной девушкой ему лучше будет встретить все испытания, которые готовит ему будущее.